Глава пятнадцатая «Он здесь!» — донесся до меня крик. И был он не ликующим или даже предупреждающим. Нет, он был полным ужаса и паники. Рывок, хотя в моем нынешнем состоянии это заклинание работает совсем иначе. Я не лечу до нужного места, а чуть ли не телепортируюсь на него. Миг назад был на старом месте, а теперь уже здесь. Если полеты есть, то происходит он очень быстро, я бы сказал мгновенно. Для сторонних наблюдателей я просто возникаю на новом месте, для меня же все выглядит примерно так же. Появившись за спинами нескольких культистов, которые ломились в захлопнувшуюся прямо перед ними дверь, кладу руки им на плечи. От моего прикосновения они вздрогнули и попытались броситься в стороны, но поздно. Импульс энергии, и, пройдя через мои руки, она вошла в их тела. Они же выдержать такое не смогли и начали сгорать. В самом, что ни на есть, прямом смысле. Вспыхнув изнутри, они обратились в пепел за несколько мгновений. Кости, кожа, волосы — все превратилось в пепел. Эта мощь!» Она опьяняет, дурманит разум. «Кажется, что я сейчас способен на все» и пока в обратном убедиться не получилось, что даже как-то пугает. Я после недель, проведенных здесь, не могу похвастаться идеальным рассудком, и что мне взбредет в голову — большой вопрос. Пока вроде бы удается удерживать себя в определенных рамках. Мысли о покорении и порабощении мира пока не возникали. Этаж подземелья, на котором я находился, зачистил быстро. Никто не смог оказать мне какого-то сопротивления. Да и культистов тут было не так уж много. Человек двадцать, не больше. И к моему появлению они были вообще не готовы. Занимались спокойно какими-то своими делами, а тут вдруг я объявился и принялся их убивать». Большая часть из них при виде меня пыталась сразу же сбежать, даже и не пробуя атаковать. Те же, кто все же отважился на такое, их заклинания рассыпались, не долетая до меня. Вначале я не понял, как так получается, ведь никаких щитов не выставлял, да и заклинания не разбивались обо что-то, как было бы, будь какой-нибудь щит, а просто рассыпались на некотором расстоянии от меня, что было необычно». Позже заметил, что чем дольше я нахожусь в таком состоянии, связанном с гранью, тем плотнее и больше становится слегка мерцающая дымка, окружающая меня. И стоит какому-нибудь заклинанию угодить в нее, как оно теряет свою структуру, просто растворяясь в ней. Но нужно заметить, что чем-то мощным по мне не били, были только простые заклинания, вроде обычных огненных шаров и создаваемые боевыми амулетами. Ничего площадного и особо хитрого. Самому же нормально воспользоваться заклинаниями так и не получилось. Те, что пробовал, или просто разваливаются, или действуют непонятно как. Большинство моих боевых заклинаний превращаются в чистую энергию. Как выяснилось, они просто не рассчитаны на такой объем вливаемой энергии. Звучит странно, но факт, который я проверил несколько раз... Никогда раньше с таким не сталкивался и даже не подозревал, что такое возможно. Вливать же меньше энергии оказалось на редкость трудной задачей. Ниже какого-то уровня у меня просто не получается выдавать. А этот уровень все еще слишком велик для большей части известных мне атакующих заклинаний. Не боевые же. С ними тоже все сложно, но, пожалуй, все же получше, чем с боевыми. «Поисковое заклинание создать получилось, но работает оно непривычно. Видимо, получается слишком мощным. И не сказать, что это плохо, просто непривычно. Да и то, что требуется, выполняет, находит культистов. И на этом этаже все. Я быстро проверил его весь. Спусков ниже нет, его большую часть занимал зал с печатями, в котором меня оставили культисты». Остается двигаться вверх, уничтожая всех на своем пути. И сделаю я это с огромным удовольствием. Дотрагиваюсь рукой до запертой массивной двери и начинаю накачивать ее энергией. Не сразу, но дверь стала тлеть, и с каждой секундой все сильнее и сильнее. У всего в этом мире есть предел, до которого оно может накапливать магическую энергию. Обычно, когда этот предел близко, энергия просто перестает впитываться, но если ее вливать силой, что бы это ни было, оно не выдерживает и начинает разрушаться. Живые существа, какие-то предметы, неважно что, главное влить как можно больше энергии, и с этим у меня сейчас нет ни малейших проблем. Уже столько потратил энергии, а нет ни какой-то усталости, ни чувства, что энергия подходит к концу. Кажется, что у меня бесконечные запасы. Несколько мгновений, и дверь, не выдержав, начала осыпаться на пол огромными темными хлопьями. Шагнув прямо через них, начинаю подъем на этаж выше. Там меня уже ждет отряд культистов. Поисковое заклинание давно их засекло. Оно вообще видит все, что тут происходит. Не знаю как, но теперь оно пробивается везде. Было тут несколько комнат с защитой. Заклинание прошло через нее лишь с небольшим сопротивлением. Сложно объяснить, как я это понял, но понял. В моем нынешнем состоянии много происходит чисто интуитивно. В подземелье еще три этажа. Не особо большие. Не сравнить с теми подземельями, где мне довелось побывать в последние разы. Культисты суетятся, что-то делают, но не видно, чтобы пытались сбежать. Подозрительно ли такое их поведение? Возможно. Но я сейчас этому только рад. Не придется гоняться за ними. Все они будут тут. Нужно лишь дойти до них. Поднявшись на следующий этаж, упираюсь в выставленные магические щиты. Их поставили несколько друг за другом, перекрыв весь коридор. За ними вижу культистов, напряженно смотрящих на меня и что-то готовящих. Неплохая попытка остановить меня, но этого теперь слишком мало. Взмах рукой, импульс энергии и щиты смело, словно их тут и не было. Вижу, как лица культистов удивленно вытянулись, а на лицах появилась хорошо заметная паника. Не ожидали такого, гады? Рывок. Оказываюсь вплотную к ним и бью во все стороны от себя потоком энергии. Это было даже не какое-то заклинание, манипуляция чистой энергией. Обычно смысла в подобном мало, но в моем случае... Миг и все, кто был поблизости, умерли. Что бы ни собирались сделать, они не успели. Я оказался быстрее. Разобравшись здесь, начинаю зачистку этажа, не спеша, планомерно и методично. Помещение за помещением, ничего не пропускаю и никого. Одни пытаются просить меня о пощаде, другие отчаянно бьются за свои жизни, бросаясь на меня, даже не имея ни малейшего шанса на победу и прекрасно зная об этом. Третьи ничего не успевают сделать, умирают раньше». А некоторые в глупой надежде на спасение пытаются сбежать. Но ничто не способно их сегодня спасти. И конец у всех один — смерть. Пощады никто не дождется, и спасения им не будет. Связь с гранью затронула не только мои магические способности и отразилась на теле в виде светящейся сквозь кожу энергосистемы. Кроме того, что я полон силы и отлично себя чувствую, теперь еще и способен на многое. И речь идет про физические возможности моего тела, что было даже неожиданно. Культисты атаковали меня не только магией, били обычным оружием, бросаясь в отчаянные атаки, и пару раз у них получилось меня достать. Правда, внезапно для всех, и для меня в том числе, это ничего не дало». Теперь раны на мне исчезают чуть ли не моментально. Убить сейчас меня сложно, разве что отрубить мне голову, но умру я тогда или нет, проверять желания нет. А другие раны мне теперь не страшны. Проверил, мало того, что мне попадали в разные части тела, так еще и один везунчик пробил мне сердце. Прожил он после этого недолго, в отличие от меня». Я же просто выдернул кинжал и пошел дальше убивать культистов. То, чем я стал. Неужели князья Явортала настолько могущественны? Если так, тогда у нас нет и шанса против них. Да, здесь, среди культистов, мне встретилось не так уж много сильных магов. Обычных людей тут тоже немало. Но то, что я творю, — это невообразимо. Я никогда не слышал, чтобы кто-то делал нечто подобное. Впрочем, я никогда и не видел, как сражаются сильнейшие маги. Возможно, с более слабыми противниками у них похожие битвы. По магической силе они, может быть, и не уступают мне нынешнему, но такая живучесть, сомневаюсь, — это нечто невероятное. Почти зачистив этаж, натыкаюсь на большое ростовое зеркало. Замерев у него, смотрю на свое отражение. В кого я превратился? Это чудовище, что смотрит на меня оттуда я, а иначе меня и не назвать. Все тело покрыто грубыми шрамами и рубцами и светящимися линиями. Несмотря на поразительную способность к исцелению, приводить себя в нормальное состояние тело почему-то не хочет, как и отращивать потерянную ногу. Как-то стало состоять из энергоканалов, такое и остается. Ни грамма плоти на ней не появилось. Запомнила, в каком оно было состоянии на момент связи с гранью и считает его нормой. Не хотелось бы, но буду с этим разбираться уже потом, когда закончу тут. А еще в придачу ко всему остальному у меня светятся глаза». Они не просто мерцают или еще что-то подобное, а именно светятся ярким голубоватым светом. И от этого взгляда даже мне самому становится не по себе. От волос на голове остались лишь жалкие грызки во время пыток, и им досталось. Из одежды на мне только непонятный кусок ткани на поясе, в который превратились мои штаны. Подводя итог увиденному, вид у меня тот еще. Зажмурившись, отвожу взгляд. «Я останусь таким теперь навсегда. Вот он, конец моей жизни как человека. Похоже на то. Тяжело вздохнув, иду дальше уничтожать все живое в этом подземелье. Никто не должен уцелеть. А у меня впереди еще два этажа». Второй этаж прошел быстро. Культисты сопротивлялись, пытались биться со мной. Пришлось даже несколько раз воспользоваться заклинаниями. Как выяснилось, не все боевые заклинания превращаются непонятно во что. Тот же огненный рой вполне остался все тем же заклинанием. Правда, искорки стали огромными и яркими, напоминающими какие-то шары. Но ну и мощи в них стало побольше. Отряд культистов размазала по коридору, чуть не обвалив сам коридор. В общем, как бы культисты ни старались, что бы ни придумывали, остановить у них меня не выходило. Может, немного замедлялся, приходилось начинать действовать более разнообразно, а не бить только чистой энергией и переть на пролом, но в итоге я все равно побеждал. А ведь среди них начали встречаться и довольно сильные маги. Раньше я против них, скорее всего, не потянул бы, даже один на один. Теперь же... Пробившись на первый этаж и перебив уже почти всех культистов, что были в подземелье, в живых осталось десятка два человек, собравшихся в одном месте и что-то затевающих, направился прямо к ним. Там какая-то ловушка, ну и пусть, меня это не пугает. Войдя в огромный круглый зал, останавливаюсь. Стоило мне оказаться в нем, как выход отрезал энергетический барьер. Удержит ли он меня? Сомневаюсь, но разрушать его не спешу. Стало интересно, что же такой культисты приготовили. Почему никто из них не сбежал. До последнего пытались меня как-то задержать и упорно что-то тут готовили. Явно не просто так же, на что-то надеются. Прохожу на центр зала. Вернее будет сказать, пролетаю. Я ведь все еще не хожу, как нормальные люди. А парю в воздухе над полом. И, наверное, выглядит это эффектно. Себя со стороны не видел. В том зеркале не в счет. Но думаю так. А вкупе с моим внешним видом... На другой стороне зала вижу оставшихся культистов. Все два десятка. Стоят, что-то там делают. Подробностей не видно. Вижу среди них и Самаэля. Никуда не делся. Тут он. А то начали уже закрадываться опасения, что он вообще-то мог уже и покинуть это место. Времени у него для этого было достаточно. Но нет, обошлось. Выслеживать его не придется. Здесь разберусь с предателем. Зал огромный, диаметром сотню метров. Для чего он используется, непонятно. Мебели никакой не вижу, только голые стены. Для каких-то ритуалов, скорее всего. Слишком уж он похож на тот зал, в котором меня пытались сделать якорем для прорыва. Только тут на полу не вижу выплавленных в нем печатей. «Самаэль — Самаэль. зову того, а то сам он что-то не торопится выходить ко мне. Услышав свое имя, он вздрогнул, но все же пошел ко мне. — Кас, что с тобой случилось? — спросил он, остановившись от меня метров в пяти. — Я всего лишь не хотел умирать и помогать вам, — отвечаю, готовя заклинание. Вспышка шара. Не знаю, что получится в моем состоянии, но бахнуть должно знатно. И чтобы не задумали культисты, думаю, заклинание сможет справиться с этим, а от них самих ничего не останется. Замечаю, что пока мы говорили, зал покрылся слабосветящимися линиями. И все-таки печати тут есть, просто они как-то хитро спрятаны. И, судя по сложности того, что я вижу, культисты решили не разминиваться по мелочам и сделать нечто грандиозное. Учитывая ситуацию, это что-то явно пойдет мне не на пользу. Погибну ли я от этого? Даже если и нет, все равно как-то не хочется проверять». Самаэль хотел сказать что-то еще, но я опередил его, вскинув руку и активировав заклинание. Разговаривать с ним у меня желания не было, как и слушать то, что он будет мне говорить. Все, что хотел, он уже мне сказал. И этого более чем достаточно. Так что ни к чему затягивать все это. Заклинание сработало, не распалось, его структура выдержала. Ярчайшая вспышка и во все стороны от меня ударило пламя но необычно оранжевая или алая, а практически белая с какими-то голубоватыми искорками. И энергии я в него вложил столько, что тут никто не должен выжить. Несколько мгновений в зале стало нечем дышать, но для меня это не стало проблемой. Пусть воздуха больше и не было, но я не чувствовал, что задыхаюсь. Похоже, мое тело продолжало жить исключительно благодаря магической энергии. А спустя еще пару секунд пламя исчезло, открывая моему взгляду зал. Он весь оплавился. Стены, потолок, пол — все в наплывах остывающего камня. Живых людей не вижу. От них не осталось и следа. Самаэль. Еще раз окинул зал взглядом, замечаю, что, кажется, кто-то все же уцелел. Его отшвырнуло к стене, но, тем не менее, это точно человек. Жив или нет, пока непонятно, но тело его вроде бы по большей части уцелело. Удивительно, повезло кому-то, но ненадолго. Перемещаюсь к нему и смотрю, кто это. Захрипев и закричав, оно попыталось ударить мечом, целя мне в грудь. Перехватив клинок рукой, вырывая его из рук противника и импульсом энергии уничтожаю. Схватив врага за плечи, поднимая его на ноги и рассматриваю, кто это такой. И это — Самаэль. Он сильно обгорел, его броня плавилась и, кажется, сплавилась его телом, но он все еще жив. Был ближе всех ко мне и уцелел. Хорошая защита была у него, раз смогла выдержать такое. — Во что ты превратился? — спросил он, смотря на меня одним глазом. Второй спекся, и кроме впалой глазницы ничего не видно. «В того, кто уничтожил вас!» — отвечаю и хватаюсь обеими руками за его голову. Начинаю постепенно вливать в него энергию. «Что?» — самая удивленно уставился на меня, не понимая, что происходит. Но спустя несколько мгновений в его взгляде появилось осознание происходящего и ужас от этого. «Нет!» — закричал он, но было уже поздно. Я никуда не тороплюсь, и он прочувствует все сполна. Вот его голова начала покрываться светящимися линиями, расходящимися от моих рук и постепенно спускающимися все ниже и ниже. Вот они опутали его всего, и он начал слегка светиться изнутри. Вот его тело перестало выдерживать такое количество энергии и стало медленно, но неотвратимо разрушаться. А вот... Процесс разрушения стал набирать скорость. Еще десяток секунд, и тело Самаэля осыпалось пеплом на пол. Последние моменты своей жизни он испытал чудовищную боль. Что я почувствовал в тот момент, когда он окончательно умер, не знаю. Облегчение? Грусть и сожаление, что все так закончилось? Он все же для меня был не чужим человеком. Но недели пыток... Тон, а что он меня обрек? Отряхнув руки, оглядываюсь по сторонам и прохожусь по подземелью поисковым заклинаниям. Никого больше живого. Может, я слегка и погорячился. Стоило бы кого-то взять живьем, попытаться допросить, узнать их планы, сообщников и все подобное. Но стоит лишь подумать об этом, как в душе поднимается жуткая ненависть и жажда крови. И сделать с ними я ничего не мог. Лишь поддаться. Похоже, я здесь закончил. Нужно двигаться дальше. Но вот куда именно дальше — хороший вопрос. Но в любом случае здесь мне делать больше нечего. Выйдя из зала и дойдя до выхода на поверхность, там впереди остался только небольшой туннель в пару десятков метров, и все. Улица. Замираю с сомнением, смотря на проход. Может, лучше не уходить отсюда, остаться здесь, спрятаться от всего мира и спрятать мир от меня? — Констебль, вижу, вы закончили, — раздался голос Маргуса, отвлекая меня от размышлений о моей дальнейшей судьбе. Обернувшись на него, вижу, как маг появился прямо из пола и встал рядом со мной. — Похоже на то, — отвечаю ему. — «Тогда, пока еще не слишком поздно, предлагаю закончить это», — произнес он и указал на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Нужно отрезать вас от грани, пока вы еще человек». «А я еще человек?» «Да, изуродованный, надломленный пытками, но все еще человек. Однако выбор за вами». Вы можете остаться таким, а можете вернуть себе на какое-то время свою человеческую жизнь. Но если оставите связь с гранью, то уже в ближайшие дни окончательно потеряете человеческий облик. Я замолкаю, так и не ответив ему. Стоят ли недолгие дни, может недели моей человеческой жизни потери такого могущества? Сейчас я способен на многое. Пусть мне не будет места среди людей, но я все равно смогу продолжить борьбу с варталом. И сделать это будет проще, обладая вот всем этим. Стоит ли это могущество потери возможности еще хоть немного побыть обычным человеком, увидеть Ране, побыть с ней? Ране. Делай. Что от меня нужно? Говорю ему, поддавшись вспыхнувшим эмоциям и пока не передумал. Слишком уж заманчивая эта сила. «Ничего, я все сделаю сам. Но после этого мы с вами больше не увидимся». «Это будет стоить тебе жизни?» В ответ Маргус кивнул. «Это мой выбор. Я благодарен вам за этот шанс снова увидеть людей, изменившийся мир, что вы дали мне». Пусть и ненадолго, но я в какой-то мере почувствовал себя вновь живым. Я считаю, что у вас еще есть дела там, во внешнем мире. Не стоит отказываться от них. Что мне нужно делать? Ничего, как уже сказал, я сам все сделаю. Я предусмотрел такую возможность, чтобы в первые дни еще можно было разорвать вашу связь с гранью. Позже она бы исчезла, и только смерть бы вас освободила от этого бремени. Да и, как показал мой пример, даже смерть не совсем спасает от этого. Хотя с вами все же сделали нечто иное, не то, что со мной было. Впрочем, все это не важно. Подробности, которые никому сейчас не интересны. Спасибо, Маргус. Покойся с миром. И вам удачи, констебль кас. Пусть судьба к вам будет милостива. Маргус влетел прямо в меня. Еще миг, и все мое тело пронзило боль, а ведь ее уже не было. Мгновением позже на меня навалилась жуткая слабость и усталость. Перестав висеть в воздухе, падаю на пол. Стараюсь удержаться на ногах, но не выходит, и окончательно падаю. Минута. Вторая. Постепенно мне начало становиться легче. Боль из -за моего измученного тела никуда не делась, но зато смог привыкнуть к своим новым ощущениям. К своей слабости и беспомощности по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. И как же это удручает! Разрыв связи с гранью не оставил меня совсем уж без энергии. В отличие от того, каким я был, когда эта связь появилась, сейчас у меня осталось довольно много энергии. Наверное, даже смогу недолго магически посражаться. Правда, после связи с гранью мое хранилище, да и в целом вся энергосистема уже успела перестроиться под соответствующую нагрузку, и то, что у меня есть теперь, просто теряется в ней, ощущается, словно какая-то капля на дне бездонной пропасти. Кое-как собравшись силами, пытаюсь подняться на ноги. Почти получилось, но стоило мне только опереться на вторую ногу, и я рухнул на пол. Ну да, нога чудесным образом не отросла, а подпитки от грани больше нет. Придется мне пока с одной быть. Это будет непросто. Поднимаюсь снова на ноги и по стеночке иду к выходу из подземелья. Может, стоило бы разжиться какой-нибудь одеждой, поискать, в конце концов, мой доспех, который, наверное, должен быть где-то здесь. Поесть, попытаться привести себя в порядок, но на это все у меня нет сил. Хочется уже как можно скорее выбраться отсюда, оказаться на свободе, вдохнуть свежего воздуха. Туннель, ведущий на поверхность, показался бесконечным, но я все же преодолел его и, толкнув створку двери, напоминавшие скорее небольшие ворота, вышел на поверхность. И меня сразу же оглушили крики, звон стали и вонь паленого мяса. Что тут творится? Замираю и осматриваюсь по сторонам. Здесь был укрепленный лагерь. Но на него кто-то напал, и теперь от лагеря уже осталось мало чего. Кто напал? Пока не понимаю, но очевидно, что они против культистов, и это радует. И они уже почти добили культистов, особых очагов сопротивления не видно. «Здесь вход в подземелье!» — донесся до меня мужской крик, а парой секунд позже ко мне выбежал отряд закованных в латы бойцов. Похоже на паладинов, но... «Отставить!» — раздался приказ, когда они уже дернулись ко мне, явно собираясь разобраться с очередным культистом, за которого приняли меня. Но вместо этого, подчиняясь приказу, они окружили меня и оттеснили от входа в подземелье. «Кто такой?» Спросил подошедший паладин, внимательно рассматривая меня. Так и видел сомнения на его лице. Для культиста я слишком дерьмово выгляжу, но нахожусь в их лагере. Кас! Вдруг раздался знакомый женский голос, и растолкав паладинов ко мне бросилась фигура, тоже закованная в латы. Но стоило ей рассмотреть меня, и она резко сбавила скорость. Кас? Спросила ране. А это она и я узнал ее. — Это ты? Девушка тщательно всматривалась в меня. В ее взгляде мелькали узнавания и надежда, но при этом там была и настороженность. — Долго ты что-то, Ранэ, — произношу в ответ. — "Кас!" воскликнула она и, подскочив ко мне, сгребла меня в объятия. — Наконец-то я тебя нашла! А я... Я просто взял и потерял сознание. — Хватит с меня на сегодня. Если раны тут, то меня вряд ли будут убивать. А даже если и будут, и Роне с ними, то мне тогда больше незачем жить.